Глава восьмая. Больше слушай, меньше говори. Be swift to hear, slow to speak. Поговорка. Было похоже на дежавю. Тот же кабинет, обшитый старинными деревянными панелями. Ректор Коган, рассматривающий меня вежливыми, холодными глазами. Отличный двубортный элегантный сюртук его насыщенного шоколадного цвета, без единой складочки сидел на крепкой фигуре. Скорее всего, маг. Надо посмотреть в библиотеке о ректоре и семье Коганов. К стыду своему я совсем не знакома с династическими нюансами истории магических семей. Мама рассказывала очень приблизительно, уверенная, что мне это не понадобится. «Просто держись от них подальше, детка», — говорила она. У них даже воздух отравлен. Куратор первокурсников Мэрик Фитстоун все так же стоял у стены, излучая благожелательность и участие. Кивал восторженно разглагольствовавшему доктору Фонтеню. Только у дальнего окна находился уже не один оборотень, как в прошлый раз, а трое. Слетелись, как хищники, на подранка. «Мы видим перед собой прекрасный образец», уникальной взрослой трансформации. Здоровая, хотя и несколько усталая девушка. Фонтейн бросил взгляд на мое бледное лицо. «И я необычайно рад сообщить вам, уважаемые, что мисс Ерек, в качестве исключений, конечно, может быть восстановлена для прохождения обучения». «Значит, меня уже успели отчислить». «Несмотря на эту новость», Четко охарактеризовавшую, насколько верили в меня почтенные представители Академии, я улыбнулась блекулыми губами, почувствовав прилив счастья. Все-таки студентка. Студентка! Артефактор, приглашенный Кристофером, отказался наделять кулон или кольцо характеристиками изменения внешности. Но ну, это мне нужна минимум неделя, а то и две. Да и знакомые вашей красавицы заметят резкие отличия, которые мы с вами не сможем предсказать. Люди недооценивают сложность и индивидуальную своеобразность лиц. Знаете ли вы, что общий образ складывается из мельчайших деталей? Мастер, мы целиком полагаемся на ваши таланты и несомненную опытность». Кристофер опять надел привычную чопорно-равнодушную маску. «Но предмет, ухудшающий слишком приметную внешность моей подопечной, причем, несомненной, женской принадлежности, нам нужен буквально сегодня. Девушка не владеет мастерством гримирующего искусства». Перед этим мы с Крисом и Джодин попытались забелить мне лицо и скрутить волосы. Получилось страшно, а главное, чересчур заметно, поэтому пришлось вернуться к идее искажающего артефакта. Что ж, уважаемые, сказал мастер, у меня есть в готовом виде простое серебряное колечко, заказанное так и невыкупленное. Оно придает некий флер болезненности, что в некоторой степени соответствует вашей цели притушить красоту. Блистательный мисс. В итоге в кабинете ректора я выглядела как с трудом выжившее создание, если не ползущее на кладбище, то минимум серьезно подумывающее об этом путешествии. И когда девица восстановится? Грубо спросил один из оборотней. Костистое лицо его выражало сомнение, нескрываемо низко оценивая мои регенеционные возможности. Я сама их не знала, но тон мне не понравился. Мистер явно не брал призы на конкурсах вежливости. «Вам-то что? Здесь очевиден приоритет интересов фелидов наших кланов». Загрохотал знакомый мне тигр из следствия и дознания. «Девчонка пахнет кошкой, и даже если ей не рекомендуют перекидываться до выздоровления...» «Мы возьмем ее под опеку и покровительство». Два остальных оборотня поморщились и приготовились спорить. Я кинула просящий взгляд на мистера Фитстоуна, но неожиданно получила необходимую помощь от ректора, наконец принявшего решение. «Уважаемые, позвольте напомнить, что мисс Ерок уже находится под покровительством веренного мне заведения». Являясь студенткой юридической академии Лоусона, я с облегчением вздохнула и присела в благодарном к Никсоне. Ректор обвел тяжелым взором присутствующих, едва кивнул мне, принимая благодарность, и продолжил. «Мисс Мари Ерок достигла совершеннолетия три года назад. Ее обучение оплачено законными родителями, и она по собственному желанию может вступать, или не вступать в кланы. Давайте на этом и остановимся, тем более девушка еле стоит, пережив за сутки трансформацию, которая обычно требует нескольких дней. Кроме того, представитель дальней родни, ее однокурсник Кристофер Ера, сообщил, что будет оказывать возможную помощь и поддержку дальней родственницы. Группа оборотней заволновалась. Фитстоун просиял, скинув завитую челку. Я приставила пальцы в кружевной перчатке к щекам и тихонько произнесла. «Уважаемый, достопочтенный ректор! Я горда и счастлива, предоставленной мне возможностью продолжить обучение. Позволите ли вы мне удалиться, чтобы подготовиться к распределению по факультетам?» Мне разрешающе махнули. Мужчины раскланились, и я облегченно выпорхнула за дверь, слыша, как они уже более вяло продолжили обсуждение. Решение ректора ограничило рычаги воздействия на меня, но расслабляться не стоило. С другой стороны, это уже не беда. Беду я решила. Хотел скричать от радости. «Получилось!» Я глубоко вздохнула и застучала каблучками по травертину административного холла провожаемые надменными взглядами представителей преподавательского состава давно минувших лет. Они изучали посетителей ректората с полотен в тяжелых золотых рамах. Развешенные вдоль всего холла изображения блюстителей закона продолжали следить за происходящим во вверенных им стенах сквозь столетия, брезгливо поджав губы. Мне кажется, художники специально портят изображение, превращая в вполне обычных людей в пугающие образы, чтобы навести благоговейный ужас на потомков. В проходе от стены и у выхода молча отделился Крис, вопросительно поднял брови. Час назад в лечебном корпусе меня истязал вопросами и замерами доктор Фонтень, потом совещанию ректора. Все это время я ждал неподалеку, незримо поддерживая. Действительно, вампир-спутник... Я все больше уверилась в правильности спонтанного решения довериться ироничному и вечно хмурому буринету. «У нас получилось!» «Я — восстановленная студентка, допущенная к сегодняшнему распределению по факультетам. Как совершеннолетняя сама буду принимать решение вступать ли в клан». И широко улыбнулась, показывая острые белоснежные зубки. У развилки между женским и мужским корпусами Кивнув друг другу, мы расстались. Нужно было успеть переодеться для торжественного распределения первокурсников. В принципе, было только одно платье, которого я могла надеть, не стыдясь на подобное мероприятие. Из тёмно-синей ровной шерсти с прелестными белыми фистончиками на трёх складочках подола. В задумчивости и приятных мечтах я дошла до двери своей комнаты и столкнулась с выходящим из соседней двери высоким оборотнем. Все оборотни были высокие, но этот — гигант какой-то. «Так-так-так...» — морлычаще протянул он, игриво встряхивая мощный русый гривой волос. Широкое открытое лицо выглядело приветливо и доброжелательно. «Вот и новая соседка Сью». Он встал почти перед моей дверью, мешая зайти, и откровенно втягивал воздух. «О, но ты, детка, тоже любитель классных парней!» «Вы забываетесь! Немедленно дайте мне пройти!» Я начала злиться. Дверь соседки открылась, и выпорхнула милейшая блондинка с треугольным, почти детским личиком. «Итан!» Протянула она, кривясь маленьким алым ртом. «Ты почему меня не подождал?» «О, кого я вижу!» Она весело смерила взглядом мое припылившееся платье и свернутые в узел волосы. «Моя новая соседка! Очень рада познакомиться с тобой! Я Сьюзен Бозен из Судебных, а это Итон, из Следаков». Мариерок кивнула. Пока не знаю, кто я. У нас только сегодня будет распределение по факультетам. Девушка задумчиво сморщила носик. — Ну, тогда я к тебе вечером зайду, все расскажешь. — уверенно заявила она и потеряла ко мне интерес. — Итон, плохой мальчик, не смей меня больше бросать. И потянула за рукав все это время с возрастающим интересом изучающего меня парня. Она смотрела меня сверху донизу. И нехотя подчинился дёргающей его подруги. Оставшись одна у двери, я взвешивала, что же может дать такое соседство, пока не радуясь выводам. Гости куколки вызывали у меня резонное опасение. Ну, Итан, мне он не нравится, не хочу с ним флиртовать. Черный какой-то, пусть и Ера. Донесся пронзительный голос блондинки из-за поворота на лестницу. О! Хорошая у меня привычка спешить медленно. Какая неожиданная информация. Пожалуй, я с удовольствием поговорю с любвеобильной сию сегодня вечером. Вопрос возникал за вопросом, и я каждый раз сталкивалась с собственным незнанием простых реалий жизни двуликих. Первое, что надо сделать после распределения, это пойти в библиотеку и серьезно изучить взаимоотношения двуликих и людей. Почему оборотни так пособственнически ведут себя в академии? Тот же Итон ни секунды не сомневался, что я поду к его ногам. И если сначала его интерес был ленивым, то после отступления восторга с моей стороны парень чуть стойку не сделал, как собаками с фламберг на мозговую косточку. Переодевшись и оправив платье, а также тщательно рассмотрев себя по кусочкам в крошечном ручном зеркале, я отправилась на распределение. Перед этим на всякий случай проверила щеколдуну двери, ведущей в общий санузел с соседкой, просто чтобы быть спокойной. Полное недовольство своими знаниями, я спустилась в общий холл между кампусами и обнаружила толпу взволнованных первокурсников. Все понимали, что скоро решится будущее. Хотя по уставу Академии определение на факультет можно было оспорить раз в год, при повышении курса. Переходы разрешались Академии так редко, что многие даже не пытались изменить судьбу. Мари, я так рад, что ты выздоровела!» Ко мне подошел улыбающийся Родди. Его усики подергивались. Парень был явно в своей тарелке и совершенно не волновался. «После того, как вас с Крисом унесли в учебный корпус, я места себе не находил». «Тебя куда поселили?» Мы с Крисом соседи. Пришлось договориться о размене, но пара серебряных быстро решила вопрос. Роди, как обычно, был куртуазен, успевая говорить, развернуть меня аккуратненько к выходу, подставить локоть и по дороге раскланяться с многочисленными новыми знакомыми. Я плыла, опираясь на его руку и рассматривая собравшихся. На большой поляне между учебными и жилыми корпусами Трава еще не была вытоптана многочисленной студенческой братьей. Скамейки, свежеподкрашенные на флагштоке в центре поляны, развивался флаг Академии. Четыре сектора были разделены лентами, сообразно четырем исконным факультетам Юридической Академии Лоусона. Первый сектор – подсудебное право. Второй – следствие и дознание. Третий – криминалистики и артефакторики – Последний был отведен под юридическую поддержку. Из окон торчали любопытные головы старшекурсников, которым появление на поляне было запрещено, а посмотреть очень хотелось. «Прошу прощения, могу я на пару минут украсть у вас, уважаемую мисс Сьерок?» Насыщенный густыми басовитыми нотками голос произнес эту воспитанную фразу крайне бесцеремонным тоном. Меня почти оторвали от растерявшегося Родрика и поволокли за локоть в сторону от толпы. Тигр из кабинета ректора навис надо мной, почти дыша в лоб. Я никогда не была низенькой, но размеры данного экземпляра откровенно подавляли. «Девочка, слушай внимательно». Он пытался говорить тихо, но при его басе это выходило немного потешно. «Когда предложит выбор, заявляешь следствием. Поняла?» «Э, «Простите, мистер...» Мужчина хмыкнул и покачал головой. «Ты до сих пор не выяснила, кто я. Какая нелюбопытная особа. Лаган Донахью к твоим услугам, кошечка». И он выдохнул теплый воздух прямо мне в лицо. «Мистер Донахью, я не очень понимаю суть вашего предложения» но обещаю над ним подумать. «На что там такая делают в вашем Ньюберге? Ты меня совсем не боишься?» Я заморгала, пытаясь понять, почему должна его бояться. Но тут, на мое счастье, заиграли трубы. Раздался громкий голос ректора, и тигр поспешил ретироваться на свое место среди преподавателей. Для них выстроили небольшое подиумное возвышение. Громкий, явно усиленный артефактом голос ректора накрыл поляну. «Уважаемые, дорогие наши первокурсники! В этот знаменательный день я поздравляю вас с началом настоящего студенчества. С этой минуты вы обретете свою вторую семью, сделаете первый шаг в профессиональной деятельности». Он помолчал. Во время прохождения препятствий каждый из вас смог проявить себя. Кто-то вел команду вперед, поддерживал и защищал, отвечал за стратегию, командную работу. Таких студентов с распростертыми объятиями ждет факультет судебного права. Вам предстоит стать лидерами, защитниками законности. Над поляной повисла мертвая тишина. Оглядев студенческое море довольным взглядом, ректор продолжил. «Те, кто особенно был хорош в видении деталей, сумел связать разрозненные факты в единую цепь, не терял бодрости духа в тяжелых физических испытаниях, ваш факультет — следствие и дознание». Криминалистика и артефакторика ждет тех, кто сумел из ничего сделать инструмент достижения цели, кто внимателен к предметам и их характеристикам, и стремится раскрывать новые волшебные стороны на первый взгляд обыденного мира. Студенты внимали, почти не дыша. Те, кто был частью команды, доверял другим. Был трудолюбив и настойчив. Ваш сектор ⁇ юридическая поддержка. Вы основа основ юридической службы страны. Он говорил медленно, немного растягивая слова и вглядываясь в лица. Я успела вернуться на свое место рядом с Родди и обнаружить там пришедшего Криса. Как всегда, он стоял в темной одежде, Сутули в плечи, чуть за спиной широко улыбающегося и кивающего в такт ректорским словам Торша. Мы переглянулись, тепло кивнув друг другу. В это время ректор начал называть фамилии и предоставлять выбор тем, у кого он не был однозначным. Студентов без выбора было большинство. Людей массово отправляли в юридическую поддержку кузницу кадров для нотариусов, сотрудников отделов оформлений и сопутствующих служб. Нескольких возвышающихся над остальными студентов, явных оборотней, направили в следствие и дознание. Они стояли бок о бок, гордо выпрямившись. С очень похожими прическами. Длинные волосы падали у молодых людей на плечи или хотя бы касались воротников, в то время как человек 40 уже стоящих в секторе поддержки, все, как на подбор, красовались в коротких стрижках. Я перевела взгляд на Родди и Криса. Не короткие и не длинные, скорее отросшие стрижки с небрежными прядями. Очень интересно. Когда Коган назвал имя Родерика, я была уже вся охвачена волнением и стояла, закусив губу и подпрыгивая на цыпочках. За парня я так болела, что почти вжала ноготки в ладони и ему предложили на выбор криминалистику и судебное право. И он выбрал последнее. Да, да. Это была моя мечта и моя цель — работа с законами. Если все сложится хорошо, мы будем на одном факультете. Когда назвали мое имя, время пустилось вскачь. Почти все студенты были распределены. Нас, стоящих у края поляны, Неопределившихся с факультетом осталось всего человек десять, включая меня и Кристофера. «Криминалистика и артефакторика или следствие и дознание?» Как громом пораженная, я остановилась, поймав себя на том, что уже сделала несколько шагов в сторону судебного факультета. Назывались другие фамилии, а я все стояла не в силах осознать произошедшее. Мимо меня, больно задев локтем, прошла дорого одетая высокая студентка, невольно приведя в сознание. Для успешной учебы на криминалистике и артефакторике нужна хотя бы капля магии или крепкая поддержка магической семьи. У меня не было ни того, ни другого». Поэтому, выдохнув и независимо заправив прядь за ухо, я пошла в сторону следствия. Если рассуждать без лишних эмоций и криков, это несправедливо! Пустите меня на судебное право, потому что я так хочу! Следствие являлось для меня неплохим выбором. По крайней мере, лучшим, чем все оставшиеся. Я подняла голову и встретилась с торжествующим взглядом мистера Донахью. Вот кто точно решил, что выбор сделан по его команде. На огороженном лентами пятачке стояло четверо юношей, каждый выше меня на голову. И не менее крепкая девушка с такими надутыми плечами, будто подушечки туда положила. Вся пятерка смотрела на мою приближающуюся фигуру с откровенным недоумением. «Кристофер Йера. «Любой факультет — на выбор!» Прозвучало над поляной. И все замерли. Медленно, на первый взгляд, абсолютно никуда не торопясь, Крис ухитрился за несколько шагов меня догнать. И пошел рядом. Вследствие, как говорил ректор, «Теперь мы обрели вторую семью».